Зиганшин взглянул на часы. Почти восемь. Через несколько минут Лиза должна привести своего гениального психиатра. Мстислав Юрьевич прошелся по кабинету, подровнял стулья возле приставного стола для заседаний, открыл на компьютере свои таблицы и проверил в кофемашине воду и зерно. Вдруг чувство свободы и то, что ему никуда не надо торопиться, показалось неправильным. Он спохватился, что должен ехать с Наташей в гипермаркет, и потянулся к телефону, прежде чем вспомнил, что сестры больше нет. Он сел и, стиснув голову в ладонях, пытался понять, что она действительно умерла, потому что все это казалось ему просто страшным сном. В три минуты девятого дверь приоткрылась, и вошел высокий худощавый человек, С некрасивым, но очень притягательным лицом. Будучи в молодости неплохим боксером, Зиганшин по достоинству оценил разворот рук своего гостя. Чувствовалась в нем скрытая сила, которой не могли замаскировать ни мирное выражение лица, ни идеально отутюженный, очевидно дорогой костюм. Разрешите представиться, Макс Калербах, сказал вошедший. Мстислав Зиганшин! Буркнул Ночкрим, на секунду обрадовавшись, что есть люди с еще более дурацкими именами, чем у него. А где Лиза? эта Алексеевна, к сожалению, не сможет присутствовать. У ее молодого человека возникли серьезные проблемы со здоровьем, и она поехала к нему. Просила вам передать, что сегодня без Ватсона. Зиганшин ухмыльнулся. Приятно было слышать, что Лиза в их тандеме отвела себе более скромную роль. Взяв с Макса обещание молчать, Зиганшин рассказал все, что успел выяснить. Галербах оказался из тех редких людей, которые умеют слушать. Что ж, в его специальности без этого никак. С усмешкой подумал Мстислав Юрьевич, наблюдая, как гость делает пометки в блокноте, таком же аккуратным, как он сам. Удивительно, что авторучку у него оказалась самая простая, одноразовая, а не какой-нибудь там Паркер с золотым пером, как логично было бы предположить по его виду. Зиганшин тоже покупал ручки десятками в киоске по дороге на работу, рассуждая, что чем меньше у тебя вещей, о которых стоит беспокоиться, тем лучше. «Я согласился прийти, потому что многим обязан Елизавете Алексеевне», сказал Галербах Чопорно, когда Начкрим закончил свой рассказ. «И очень хотел бы оказаться вам полезным, но все дело в том, что я не судебный психиатр. Иногда меня включают в комиссионные экспертизы, вот и весь мой опыт». Судебники определяют вменяемость и дееспособность. А у меня к вам вопросы совсем другого рода. Что это вообще может быть? Почему вдруг такая активность шизиков? Затрудняюсь ответить. Чтобы вынести хоть сколько-нибудь компетентное суждение, мне необходимо побеседовать с пациентами или, на худой конец, изучить их медицинскую документацию. Вы говорите, активность шизиков, между тем это могут оказаться совершенно разные заболевания. Возможно, наркотическое опьянение, а никакая не шизофрения, а странности в поведении. Усмехнувшись, Макс пожал плечами. У кого их нет? Знаете, свидетельства близких зачастую бывают очень ненадежны. А уж посторонние всегда что-то напридумывают, особенно если сами не обладают высоким интеллектом. «Да, боже мой, если вы спросите моих коллег, не замечали ли они чего странного за мной, они такого наговорят, что вам ничего другого не останется, кроме как определить меня в психиатрический стационар». Согласен. Но анализы не показали следов наркотических веществ ни у кого из них. Есть такие, которые не определишь. Без информации наш разговор всего лишь бесплодное умствование. «Если угодно, я попытаюсь получить доступ к историям этих несчастных и вынести собственное суждение, хотя у меня нет основания не доверять коллегам». Зиганшин начал раздражаться от высокопарного стиля своего собеседника. «Ну, а в рамках бесплодного умствования что можете сказать? Могли эти пацаны объединиться?» Галербах покачал головой. «Крайне сомнительно. В медицине, конечно, бывает все даже то, чего не бывает. Но шизофреники обычно действуют в одиночку. Знаете, в 60-е годы появилась так называемая антипсихиатрия. Ее сторонники считали, что психиатрию нельзя отнести к медицинской дисциплине из-за отсутствия объективных методов диагностики, и психические заболевания определяются на основе анализа поведения человека — который расценивается как нормальное или ненормальное, только исходя из социальных критериев и оценок. Другими словами, психиатрия есть инструмент социального контроля и политического принуждения, орудие подавления инакомыслия, политической репрессии, морального и физического насилия. О как! А к медицинской науке психиатрию относят только для того, чтобы придать ей респектабельность, выгодно отличающую ее от такого явного средства политического террора, как, например, полиция. Галербах улыбнулся. В общем, сумасшедших называли лицами, испытывающими жизненные проблемы, и они объединялись в терапевтические сообщества, где помощь по замыслу антипсихиатров должна была оказываться в виде взаимной поддержки. Но сообщества эти быстро распались, главным образом потому, что каждый из членов существовал на своей волне. Из взаимной поддержки ничего не вышло. А секты тогда как? О, туда вступают люди с особым складом личности. Я мог бы вам прочесть целую лекцию на эту тему, но, как понимаю, сейчас у нас другие задачи. Зиганшин кивнул и заметил, что если бы молодые люди состояли в секте, это было бы известно их родным потому что адепты всяких идиотских учений обычно склонны пропагандировать их всем подряд. А у них пока нет данных, что ребята вообще были знакомы между собой. «А в социальных сетях смотрели?» — спросил Галербах. «Знаете, любопытное явление. Психически больные обычно испытывают трудности в общении, но в виртуальном пространстве чувствуют себя, как рыба в воде». Тут в дверь постучали. Зиганшин нелюбезно рявкнул. «Войдите!» и на пороге появилась Лиза. «Разрешите к вам присоединиться», — сказала она глухо, и, не дожидаясь приглашения, села напротив Галербаха. «Что с Русланом?» — быстро спросил Макс. «Ему не хуже, не волнуйтесь. Выглядит неплохо, насколько я успела рассмотреть». «Тогда почему у тебя такой вид, будто судьба своей неумолимой рукой топила тебя в тазике с отчаянием?» «Да, Елизавета Алексеевна, в чем дело?» Он меня выгнал, и давайте больше на эту тему говорить не будем. Нет уж, давайте будем. Может, тебе стакан налить? Лиза покачала головой. Он считает, что если остался без ноги, то у нас нет будущего. Так что зря вы, Максимилян Максимилянович, нарушили врачебную тайну и все мне рассказали. Я держался, но когда вы мне сами позвонили. Не волнуйтесь, Елизавета Алексеевна, я с ним еще поговорю. Не надо. Я пока ехала сюда, подумала, а что, если бы со мной что-то подобное случилось? Тоже я должна была бы сказать, что больше не люблю его. «Нет, Лиза, тут другое», — перебил Зиганшин. «Он же мужик, кормилец. Да не волнуйся, расклад прикинет, отойдет. Я когда в командировках был, у нас несколько ребят покалечились. Тоже сначала чудили, будь здоров, и пили, и все такое, а потом все равно вернулись в нормальную жизнь». «А вы в горячих точках были?» «Ну, а как ты думаешь, у меня карьера завязалась? За красоту одну?» «Короче, отставить плакать. Все наладится, точно тебе говорю». Лиза всхлипнула, и Зиганшин подавил странное желание погладить ее по голове. «Вот так бывает, живешь-живешь, презираешь человека, а иногда и посулишь ему провалиться сквозь землю за то, что он твою отработанную схему спускает в унитаз. А потом оглянуться не успеваешь, — как становишься поверенным его тайн и не знаешь, что бы такое придумать, чтобы ему стало полегче. Если хочешь, я могу с твоим мужиком поговорить, буркнул Стеслав Юрьевич. Но лучше сейчас оставить его в покое. Сам должен все обдумать и понять. А если давить, то сделает наоборот чисто из упрямства. «Я вообще-то сюда приехала забыться в работе», сказала Лиза сухо, «а не для того, чтобы вы мне в душу лезли». Так что, если никто не возражает, давайте вернемся к нашим делам. Макс как раз высказал гипотезу, что эти гаврики познакомились в социальных сетях. Фактически, нам доступен только компьютер Олега Карпенко. Странички остальных надо искать и взламывать. А мой друг Ясный Сокол? Не хочу идти на поклон к этой гнеди Ильичёву. Есть у меня один человечек на примете. Я вот что еще думаю. Галербах встал и прошелся по кабинету так, что Зиганшину показалось, будто гость его передразнивает. «Допустим, мы выясним, что все четверо или объединились, или состояли в какой-то тайной секте. Но так или иначе, к выбору своих жертв они подошли слишком обстоятельно для шизофреников. Простите, Мстислав, что говорю об этом, но случайной выглядит только гибель Натальи Юрьевны». Зиганшин поморщился. Как им объяснить, что он каждую секунду думает, что Наташи больше нет? Наоборот, легче, когда произносит ее имя. «Предположим, они списались в социальной сети и договорились убивать людей», — продолжал Макс. «Раз им не важно было, кого лишать жизни, они решили действовать далеко от дома, чтобы не нашлось свидетелей, которые могли бы их опознать в случае чего». Тоже суждение подозрительно здравое, но не будем придираться. И все же, как мы объясним, что в многомиллионном городе из четырех случайных жертв трое имели отношение к психиатрии и трое были врачами? На простое совпадение это никак не списать. С другой стороны, наши убийцы никогда раньше не лечились и даже не обследовались у психиатров. Какой резон им ненавидеть представителей этой профессии? Вместо ответа Зиганшин включил свою кофемашину, которая оглушительно завыла, будто присоединяясь к общему недоумению. Если жертвы случайны, почему у них столько общего? – сказала Лиза, когда машина фыркнула и заткнулась, выплюнув две чашки черного как дёготь кофе. А если нет, это же какую работу надо было проделать? Сначала найти людей, имеющих отношение к психиатрии, потом вычислить, где они живут. Хорошо пусть случайно попал под раздачу. Убийца караулил его возле психиатрической больницы. И то непонятно, как он сообразил, что это доктор, а не родственник или, например, слесарь. А Шишкин? Когда звезда его славы закатилась, бедняга Механоша только-только появился на свет. Почему он выбрал этого побитого молью персонажа «Заре перестройки»? Или взять Кривицкого? В СМИ и в интернете он заявлен как проректор, и его темное психиатрическое прошлое особо не акцентируется. Да, Кривицкий был такой индюк», — неожиданно заметил Галербах. «Не тем быть помянут, прости господи». «Нет-нет, если мы хотим докопаться до правды, он должен быть помянут абсолютно всем». Воспользовавшись паузой, Зиганшин снова включил кофемашину, чтобы сделать чашечку себе самому. «Расскажите все, что вы о нем знаете», — крикнул он сквозь рев любимого электроприбора. Макс пожал плечами. «Почти ничего. Слава богу, не пришлось работать под его руководством. Напыщенный дурак, из таких, знаете, которые изображают из себя глыбу и матерого человечища, а на деле боятся собственной тени. Несколько диссертаций пришлось подбирать за ним». Он отказывался оппонировать, если в работе проглядывала хоть какая-то реальная новизна. И. Галербах рассмеялся. Вы думаете, кто-то из соискателей измести за несостоявшуюся карьеру науськал на него бедного Э. О нет! Все заканчивалось вполне благополучно. Ваш покорный слуга писал положительные отзывы, и защита проходила без проблем. И потом, если бы кто-то из коллег затаил злобу и решил отомстить, то последнее, к чему бы он прибег, — это к услугам психически больного человека. Нам, психиатрам, прекрасно известно, что от сумасшедших, если чего и нельзя ожидать, так это работы в команде. Ты ему скажешь, убей Кривицкого, а он принесет тебе мороженку. Скажешь, принеси мороженку, нарисуй русалку на асфальте. Правда, когда я еще учился в аспирантуре. Ходили слухи о каком-то докторе, который умел договориться с шизофрениками и чуть ли не добрым словом их лечил. Но я думаю, это профессиональный фольклор, который присутствует в любой специальности. Хирург расскажет, что был в незапамятные времена доктор Иванов, который делал апендоэктомию за три минуты. Вы вспомните проследователя Петрова, умевшего с одного взгляда определить, лжет человек или говорит правду. Токарь поведает про своего друга Сидорова, который на глаз вытачивал деталь с точностью до микрона. Жаль только что спился. Ну и так далее. А что за доктор? Да я не уверен, что это реальный персонаж. Я учился в Москве, и мой наставник рассказывал, что проходил интернатуру в Питере и надеялся, что его оставят на постоянную работу, но взяли другого парня, у которого был настоящий талант находить с шизофрениками общий язык. Помню, описал такой эпизод. Привели к ним буйного мужика. Он, видно, и в спокойном состоянии обладал редкой силой, потому что только два наряда милиции смогли его скрутить, засунуть в свою хмелеуборочную машину и доставить в психбольницу. Мужик сидит в клетке, буянит так, что тачка трясется, а милиционеры вместе с докторами водят хоровод вокруг всего этого дела, не зная, как подступиться. И тут якобы на сцену вышел чудесный доктор и с помощью дружеской беседы совершенно утихомирил гражданина так, что он, кроткий как агнец, покорно посеменил в психиатрическое отделение. «Так бывает», — хмыкнул Зиганшин, не понаслышке знавший, что слова — самое слабое средство воздействия на граждан, что на здоровых, что на больных. В моей практике подобных случаев не было, а рассказывал все-таки наставник мой. Медицинская этика не позволяла мне усомниться в его словах, так что не знаю, за что купил, зато продаю. Мастислав Юрьевич пожал плечами. Галербах прав, в каждой специальности есть свой фольклор. У моряков летучий голландец, у представительниц древнейшей профессии фильм «Красотка», а более современные виды деятельности обрастают более скучными преданиями, как такой-то умел то то Может быть, действительно умел, а может быть и нет. Один раз случайно получилось или просто совпало, а люди пересказали, что это всегда у него так выходит, в порядке вещей. Он покосился на Лизу и невольно отметил, что печаль ей идет. Чаще женщины от слез дурнеют, а у нее только краска появилась в лице и веки чуть припухли. Сейчас она внимательно смотрела на монитор, на котором была открыта сводная таблица по потерпевшим, и глаза блестели от азарта. Странно. Он всегда считал ее амебой, если не глупой, то, по крайней мере, ленивой теткой, которая приходит на службу отсидеть время и пописать бумажки. Сыщицкого азарта Зиганшин в ней до недавнего времени не замечал и никак не мог понять, зачем она открывает дела наперекор ему. Явно не из любви к работе и не из-за денег, которых у нее нет смелости и административного ресурса вымогать. Разве что из страха. Но грамотный отказ — залог безопасности следователя. В общем, этот момент не вписывался в его стройное представление о Лизе, и Зиганшин злился, что не может ее понять. Как гостеприимный хозяин, он предложил сделать еще кофе. А когда Лиза с Галербахом отказались, пригубив из своей чашки, Мстислав Юрьевич не удивился этому. Оказывается, он настроил на самый крепкий, и кофе уже не горчил, даже отдавал кислятиной, подвел итоги. Пока никакой информации, чтобы создать полноценную версию, у них нет. Поэтому придется двигаться не вглубь, а вширь. Максу придется пошустрить среди коллег, чтобы получить доступ к пациентам или хотя бы к их медицинским документам и вынести свое компетентное суждение. Вдруг все дело действительно в каких-нибудь психотропных препаратах. На себя он взял обязательство договориться с айтишниками, чтобы выловили из интернета все следы виртуальной деятельности молодых людей. Следующее направление — беседы с родственниками погибших. Вдруг найдется что-то, кроме психиатрии, что их объединяет. И с родственниками убийц тоже надо поговорить. Вдруг вмешалась Лиза. Помните, матери Карпенко звонил какой-то хмырь. Надо узнать у других родителей. Зиганшин кивнул. Чем больше он изучал всю эту ситуацию, тем более абсурдной она ему казалась. Но он знал, что как раз такие абсолютно непонятные истории в конце объясняются очень просто. Это как задачка на сообразительность. Ломаешь голову, лихорадочно вспоминаешь формулы, а в итоге нужно просто применить другой метод. Весьма скромный двухэтажный особнячок Шишкиных располагался в одном из первых коттеджных поселков и был окружен настоящими замками. Было немножко странно видеть сдержанный, даже аскетичный дом серого кирпича рядом с шедеврами разнузданного барокко или, наоборот, с самого что ни на есть классического классицизма. Миновав невысокую, но плотную живую изгородь из кустов черноплодки, Лиза с Зиганшиным оказались на участке. Видно было, что за садом ухаживает любящая и умелая рука. Изумрудный газон чередовался с клумбами, на которых росли неизвестные Лизе цветы а чуть поодаль стояла ширенга розовых кустов, бутоны на которых только готовились распуститься. Всё было хорошо и чисто, но не слишком правильно. Садовник жалел свои цветы и позволял им расти в ущерб строгой симметрии. Дверь дома открылась, и оттуда с лаем высыпали четыре рыжие собаки на белых, очень коротких лапах, остроухие и остроглазые. Видно, это и были те самые вельшкорги, разведением которых занималась чита Шишкиных. Вслед за собаками появилась хозяйка, пухленькая женщина небольшого роста. Прожитые годы украли у нее шею, так что щеки лежали на плечах, а талии, наверное, никогда и не было. Зато она могла похвастаться изящными стройными ножками и улыбалась так мило, что сразу располагала к себе. Даже сквозь горе чувствовалось, что Эмилия Львовна Шишкина — добрый и веселый человек. Собаки клубились у нее в ногах, и Лиза подумала, какие непослушные, но сразу сообразила, что, несмотря на активность, никто из четвероногих подопечных Эмилии Львовны не делает поползновений в сторону гостей. А Зиганшин, наоборот, как увидел собак, так забыл, зачем сюда пришел. Позади дома рос старый клен с неохватным узловатым стволом и широкой густой кроной, в тени которой стояла садовая мебель из белого пластика. Спросив, не возражают ли они посидеть в саду по случаю хорошей погоды, Эмилия Львовна принесла большой поднос с высокими бортами, где стояли чайник с чашками, вазочка варенья и конфетница, плетенная из серебряных нитей. Наверное, наследство кого-то из супругов. Вообще, по всей обстановке и по самой хозяйке, чувствовалось, что тут равнодушно к роскоши, но умеет ценить комфорт, причем не только свой, но и ближних. «Чем могу служить?» — с легкой улыбкой спросила вдова, разливая ароматный чай насыщенно красного цвета. Лиза посмотрела на своего напарника. Мстислав Юрьевич как раз наладил контакт с одной из собак и на всякую ерунду не отвлекался. Понимающе переглянувшись с Эмилией Львовной, Лиза вдруг сказала ей, что всю жизнь мечтала о собаке, но родители не позволяли. А потом эта мечта растворилась в повседневных взрослых заботах, и прикосновение к чуду собачьей верности заслонилось практическими резонами. Так же, как и все остальные мои мечты, горько подумала она, но, разумеется, не произнесла вслух. Эмилия Львовна не удивилась визиту полицейских, и это было хорошо потому что Лиза с Зиганшиным не удосужились придумать легенду, зачем им подробности жизни Шишкина, если личность убийцы не вызывает сомнений, и разработать стратегию разговора. Хотели обсудить это по пути в поселок, но забыли. И после того, как Мстислав Юрьевич выудил из Лизы должную порцию похвал своему настоящему ландроверу, не паркетнику, они строили разные теории, из которых экспансии инопланетной цивилизации в голову несчастных ребят — выглядела самой тривиальной. Лиза немного растерялась, не зная, с чего начать, а Зиганшин вдруг спросил, как Эмилии Львовне удалось вырастить такие шикарные розы, и завязалась беседа о садоводстве, про какую-то мульчу и коварную совку. Дискуссия, в которой Лиза понимала через два слова на третье, оказалась неожиданно жаркой, оппоненты вскочили и быстрым шагом направились к высокой теплице. Судя по активной жестикуляции, тут решался вопрос огромного значения. Улыбнувшись, она откинулась на шаткую спинку пластикового стула и подставила лицо солнечным лучам, пробивавшимся сквозь листву клена. Зиганшин сказал, что Руслан отойдет, А вдруг и правда опомнится? На всякий случай Лиза держала телефон в полной боевой готовности, всегда на виду, с максимально громким звонком и вибровызовом, чтобы не пропустить момент, когда он позвонит. Один пропущенный вызов иногда может разрушить целую жизнь. Конечно, на рациональном уровне Лиза не верила, что Руслан к ней вернется. И не потому, что не хочет быть обузой, а действительно она ему надоела. Он сказал, что хотел на ней жениться только из милосердия. Вот и все. Пройдет совсем немного времени, он поправится, получит функциональный протез и станет таким же завидным женихом, как до операции. Зачем же ему довольствоваться Лизой? Это говорила логика. Но Лиза все равно украдкой представляла себе картины их с Русланом общего будущего. Как наказанный ребенок, стоя в углу, рисует на обоих случайно завалявшимся в кармане карандашом. «Мульча, мульча, мульча!» — энергично произнесла Эмилия Львовна, усаживаясь на стул. Зиганшин, скептически подняв бровь, тоже сел и в один глоток опустошил свою чашку. Лиза усмехнулась. Кажется, на почве садоводства эти двое стали непримиримыми врагами. Станет ли теперь Эмилия Львовна откровенничать с человеком, не разделяющим ее сельскохозяйственных воззрений? Начкрин, придурок, совсем в своем руководящем кресле растерял навыки работы с гражданами. — Может, вам что-то надо сделать? — спросил Зиганшин. — Где требуется физическая сила? — Я же представитель силовой структуры, как-никак. А вы пока с Елизаветой Алексеевной поговорите. Шишкина стала отказываться, но так, что через 10 минут Мстислав Юрьевич оказался снабжен лопатой и работой. Подлив Лизи еще чайку, Эмилия Львовна приготовилась отвечать на Лизины вопросы, с тревогой поглядывая на ночь Крима, быстро и технично орудовавшего лопатой метров в десяти. Люди часто избегают разговоров о недавно умерших с их близкими, якобы боясь бередить душу. Однако за время своей следственной практики Лиза поняла, что любящие родные, наоборот, хотят говорить о своей потере. Они вспоминают и вспоминают, и рады, когда находится человек, готовый слушать. Те, кто закрывается, отказывается говорить, прикрываясь страшным горем, обычно или глубоко эгоистичной натуры, или им есть очень много что скрывать относительно умершего или себя самого. Было заметно, что Эмилия Львовна рада поговорить о муже. «Дима был искренним человеком», — вздохнула она. «Наверное, поэтому и не закрепился, что не умел притворяться. Когда началась перестройка, он так надеялся, что сможет что-то изменить, расшевелить людей. А потом...» «Да что я вам говорю, будто сами не знаете?» Лиза сочувственно кивала. И еще одна черта у него была. Он делал только то, что интересно. Наверное, если бы не получил такой куш в начале жизни, Эмилия Львовна обвела рукой свои владения. Научился бы врать и приспосабливаться. И кто знает, чего бы достиг, он же очень талантливый человек. Но у нас быстро появился дом, две квартиры в городе, сын всего один. Вот Дима и решил, что нечего себя ломать. Продолжая сочувственно кивать, Лиза подумала, что из материалов в интернете Дмитрий Павлович представлялся совсем другим человеком. Неискренним и принципиальным, а наоборот, совершенно аморальным шакалом, хватающимся за любой кусок, который ему кидали с барского стола. «Он хотел помогать людям», — продолжала вдова, — «и порой слишком увлекался, воодушевлялся так, что не видел другой стороны. Говорил, что если смотреть на мир объективно, то никогда не сдвинешься с мертвой точки, и все хорошее возникает между плюсом и минусом, а не между нейтральными частицами». Скажите, а его точно убил тот мальчик? И он точно сумасшедший? Официально это будет признано только после суда. А фактически? Скажем, оснований думать, что суд вынесет другое решение у меня в настоящий момент нет. Вот судьба, задумчиво произнесла Эмилия Львовна. Сделанное зло всегда прилетает назад бумерангом. Четверть века прошло, а настигло. Какое зло? Лиза подобралась. Дима делал передачу о том, как одного мальчика насильно запихнули в психиатрическую лечебницу. Помню, он так переживал, так хотел наказать доктора, который это сделал. Я пыталась немного остудить его пыл, просила разобраться повнимательнее, но куда там? Дело в том, что у него дядя был диссидент и пострадал в свое время от карательной психиатрии. Дима видел, во что лекарства превратили этого умного и сильного человека. Очень переживал и не хотел ни для кого подобной участи. В общем, он в своей передаче разгромил того врача под орех, так что потом его даже посадили. Я часто думала, прав ли он был тогда. Не зря ли сломал человеку жизнь ради абстрактной идеи. И вот он погиб от руки психически больного. «Зло всегда возвращается бумерангом», — повторила Эмилия Львовна. А добро вдруг вырвалось у Лизы. Шишкина пожала плечами. Добро на то и добро, что не станет бить тебя по затылку. Сделанное тобой добро тоже возвращается, но никогда насильно не врывается в твою жизнь, как зло. Лежит тихонечко и ждет, когда ты его возьмешь, а ты не замечаешь и проходишь мимо. Поэтому и кажется, что зла в нашей жизни больше, чем добра. Заварить еще чаю? «Нет, спасибо. А что вы помните о той передаче еще?» «Больше ничего. Но у меня есть запись в городской квартире. Сын в свое время перегнал нам весь видеоархив с кассет на диске, так что я поищу, если надо». «Хотя какое это имеет сейчас значение?» «Может быть, очень большое», — сказала Лиза задумчиво. «А может быть и нет. Мы сейчас проверяем одну гипотезу, и пока все очень зыбко, на уровне догадок. В принципе, информация получена. Был какой-то доктор, имеющий все основания ненавидеть Шишкина. Шельмование и посадка — вполне достойный повод для мести. Но на кой черт ждать четверть века? Тут уже не холодное блюдо, а сгнившее. Бедняга давным-давно отсидел и вышел, как-то жил. Откуда вдруг? За незаконное помещение в психиатрический стационар не дают 25 лет. Там, кажется, потолок 7. И то, если с использованием служебного положения. И вообще, статья смешная, ее почти не применяют, замучишься доказывать». Она посмотрела на Зиганшина, продолжавшего энергично копать. «Если сейчас она свернет беседу, то работа останется недоделанной, и бедной Эмилии Львовне придется самой браться за лопату». «Нет. Лучше посидеть еще немного в тенечке, попить чаю» и полюбоваться трудящимся начкримом. Пусть почувствует, что такое настоящее силовое предпринимательство. И Лизе приятно посмотреть, и у Шишкины дело сделано. Не помните, как звали того врача? К сожалению, нет. Фамилия какая-то не совсем обычная. Не Иванов точно. Вроде бы он был молодой парень еще. Я говорила мужу Диму, вникни, неопытный специалист. Возможно, действовал из лучших побуждений. Но куда там? Дима только горячился, мол, представь, если бы у матери не оказалось нужных связей, здоровый человек так изгнил бы в психушке. Так вот, он сделает такую передачу и даже цикл передач, чтобы подобное никогда и ни с кем не могло повториться. Чтобы каждый человек чувствовал себя в безопасности от этого, а психиатры десять раз думали, прежде чем госпитализировать. Лиза вздохнула. Плохо, когда твою жизнь разрушают, но, наверное, вдвойне хуже, если делают это не из личной выгоды, а только лишь для назидания будущим поколениям. Нет бы мне насторожиться, — продолжала Эмилия Львовна. Нет бы задуматься, когда Кривицкого убили. Что, простите, вы были с ним знакомы? Нет, но когда я увидела статью о его смерти, вспомнила, что он участвовал в одной из дименных передач про недобросовестных психиатров. Помню, еще подумала, надо же, психиатр, и погиб от руки сумасшедшего. Смешно мне, видите ли, показалось. Ха-ха, за что боролся, на то и напоролся. И в лоб не влетело, что Диму постигнет та же участь. Эмилия Львовна заплакала, и Лиза, не зная, как утешить, просто взяла вдову за руку. Впрочем, женщина быстро справилась с волнением, вытерла слезы и улыбнулась. В Тот день у них был запланирован еще визит к жене Кривицкого, перед которым они заехали в отдел, чтобы растрепавшийся после землекопных работ Зиганшин привел себя в порядок. Легкомысленные джинсы и футболку пришлось сменить на форму, и это простое действие сыграло им на руку. Вдова Кривицкого оказалась дамой совсем из другого теста, чем Эмилия Львовна, и не жаловала плебс, но подполковничьи погоны на рубашке Зиганшина впечатлили ее. Высокая и статная. Она смотрела на гостей с выражением холодного отчаяния и, пригласив в гостиную, обставленную с довольно безвкусной роскошью, не предложила ни чаю, ни кофе. «Что вам еще от меня нужно?» — спросила она трагическим тоном. «Вам недостаточно, что мой муж погиб из-за того, что вы не справляетесь с работой. Недостаточно, что вы вымотали мне всю душу во время следствия, когда я еле живая была от горя, а вы все ходили и задавали мне оскорбительные вопросы. Вы как-то еще хотите причинить мне боль? Лично я вижу вас впервые, мадам, — сказал Зиганшин развязно. Но ну, если действия моих коллег показались вам обидными, прошу прощения. Лиза потупилась, чтобы скрыть улыбку. Вдова Кривицкого из той многочисленной категории людей, которым главное назначить виноватого. Причем в поисках этого самого виноватого они обычно путают причину со следствием. Заболел — виноваты врачи. Умер — виноваты они же, убит — виноваты полицейские. А то, что врачи и полицейские появляются уже после того, как человек заболел или убит, — это мелочь, которую вполне можно пренебречь. Вдова тихо застонала и поморщилась, так будто у нее заболели зубы. Но Лиза поняла, что это должно было выражать боль утраты. Странно, после смерти Шишкина едва прошло 9 дней — Но его жена нашла в себе силы быть приветливой с непрошенными гостями, а тут уже полгода минуло, а какие страдания. Я смирилась, что мой муж пал жертве сумасшедшего, который, благодаря вашему наплевательскому отношению к работе, спокойно разгуливает по улицам. Да, мне было нелегко это принять, но я смирилась. «А теперь, когда я только начала возвращаться к жизни, вы бесцеремонно вламываетесь в мой дом и пытаетесь нанести мне новую рану». «Помилуйте, как же бесцеремонно», — развел руками Зиганшин. «Я позвонил, договорился о встрече в удобное для вас время». Кривицкая фыркнула. «А что было бы, если бы я отказалась? Вы бы или повесткой меня вызвали, или вломились с Самоном, но не оставили бы в покое?» «Напротив», — сказал Зиганшин, поднимаясь, — «вам достаточно было заявить о своем нежелании говорить с нами, и мы бы вас не потревожили. Примите наше соболезнование, простите, что так вышло. Пойдемте, Елизавета Алексеевна». Она бы нам ничего толкового все равно не сообщила. Мстислав Юрьевич подсадил Лизу в высокую кабину своего джипа. «А три часа любоваться, как она несет тяжелую утрату, мне неохота. Лиза кивнула, когда менты-козлы, родственник автоматически ангел. Если у милейшего Кривицкого были какие-то грешки, вдова ни за что не признается. Или она психопатка, или что-то скрывает. А вернее всего и то, и другое, хмыкнул Ночкрим. Но ничего, мы ей порвали шаблон своим безропотным уходом. Она-то настроилась, что мы будем выкручивать ей руки и вообще пытать. А мы взяли и свалили. Почему? «Непонятно. Может быть, мы и так все знаем? В следующий раз я действительно вызову ее повесткой, и она мне выложит все еще до того, как я задам первый вопрос. Слушай, может, заедем еще к мамаше Скоролебовского? Так сказать, разом окучим психопаток». В Скоролебовской не было той аристократической тонкости, которая щеголяла вдова Кривицкого. Ее агрессия просто и незатейливо выливалась через край. Лиза еще раз поблагодарила случай, который заставил зиганшина надеть форму. Наверное, единственным, что удержало женщину от рукоприкладства, был вид его погон. Женщина в точности соответствовала описанию чернышова. Рыхлая, неухоженная, в засаленном халате, она не пустила их в квартиру, но в открытую дверь Лиза увидела картину запущенного жилища. Что ж, неудивительно, горе на всех действует по-разному. Кто-то перестает следить за собой, разводит беспорядок в доме и потихоньку опускается. Стоя на лестничной клетке, Скролебовская орала стандартный текст о ментовском произволе. Лиза слышала эту риторику миллион раз. «Какие разные судьбы и какая одинаковая реакция», — меланхолически думала она. «Скролебовская — обычная баба из социальных низов, Кривицкая — образованная интеллигентка с претензией на аристократизм. А жизненное кредо одно — все кругом виноваты, кроме меня. А Оксана Карпенко и Эмилия Шишкина — тоже совершенно разное социальное положение, а какое чувство собственного достоинства? К сожалению, тут они не могли развернуться и уйти, как у Кривицкой, чтобы получить информацию у других источников. В сущности, их интересовал только один вопрос — звонил ли неизвестный с предупреждением о психическом заболевании, как Оксане Карпенко, и только мамаша Скоролебовского могла дать на него ответ. Вот и пришлось выслушать все клише, а потом, когда женщина устала кричать, Зиганшин сказал, что они проверяют работу следователей, стало быть, наоборот, действуют в интересах ее сына. Скоролебовская недоверчиво взглянула на него, а Зиганшин не краснея, продолжал врать. «Мол, есть основания думать», что следствие проведено предвзято, и он выведет всех на чистую воду. На всякий случай Лиза завела руки за спину и сделала пальцы крестиком. Благодаря чудовищной лжи Ночкрима удалось выяснить, что Скролебовской тоже звонил неизвестный, но, в отличие от Карпенко, звонил два раза. Женщина уже плохо помнила детали, потому что разговор с какой-то сволочью — состоялся примерно за полгода до убийства Кривицкого. Может быть, больше, а может быть, меньше. Но что было два звонка, это совершенно точно, ибо она только отошла от негодования, вызванного первым разговором, как этот ублюдок объявился снова и очень был недоволен и даже удивлен, когда его послали на три буквы. «Так, может, и не сволочь это вовсе?» — спросил Зиганшин. «Может, он переживал за вашего сына и хотел ему помочь?» «Ну, знаете», — рявкнула женщина, — «все вы заодно. Вам проще нормального парня психом вырядить, чем преступление раскрыть. Может, это убийца настоящий звонил?» «Очень может быть». В сердечных выражениях, поблагодарив мать за помощь, Мстислав Юрьевич простился с ней и пошел вниз по довольно грязной лестнице. Лиза последовала за ним. «Да уж». Протянул Зиганшин, когда они вышли из подъезда. Впору вспомнить надпись над воротами одного испанского дурдома. «Не всякий здесь принадлежит к ним, не все, принадлежащие к ним, здесь». Так можно и на дверях любой колонии написать. Тоже верно. Но заметь, в этом деле все какие-то с левой резьбой. А завтра ты еще поедешь к Марине, тоже наслушаешься. «Я одна к ней поеду?» Начкрим кивнул и заметил, что есть такие вещи, о которых женщина будет откровеннее с женщиной. «Ага, конечно», — про себя усмехнулась Лиза. «Просто ты ее работодатель, а вернее сказать, рабовладелец. И понимаешь, что она не захочет тебе рассказывать кое-какие нюансы о смешении работы и личной жизни. Крашенинников этот наверняка гнидой окажется, не тем будь помянут. Да почему? Хороший мужик не женится на проститутке». «Все рассуждения о спасении падших женщин, которые мы проходили в школе, это просто желание подобрать себе партнера заведомо ниже себя, чтобы всегда было, куда его носом ткнуть и чем манипулировать. Не знаю, как тебе, но, по-моему, это нехорошо». Зиганшин хотел отвезти ее домой, но Лиза отказалась, сообразив, что в метро берется быстрее. И вообще это приятнее, чем в жаркий летний день щемиться по пробкам. Пусть даже в кабине настоящего лендровера, не паркетника. Спустившись по эскалатору, она вдруг передумала ехать домой и отправилась в парк культуры и чтения. Большой книжный магазин на Невском, где впервые встретила Руслана. И потом он там же первый раз пригласил ее на свидание. Лиза побродила между стеллажей, отыскала собственные книги, привычно огорчившись их сиротскому положению, и вяло полистав несколько новинок, зашла в кафе. Все-таки как хорошо, что Зиганшин затеял это расследование. Наверняка оно ничем не кончится, потому что ничего там нет, и добытые клочки информации совсем не являются кусочками одной головоломки, но все равно это отвлекает от тягостных мыслей о Руслане. Пусть Начкрим прав, со временем Руслан одумается и позовет ее, но все равно ее нет рядом именно сейчас, когда он больше всего нуждается в помощи и поддержке как не было рядом с Гришей, когда он умирал, — сказал привычный холодный голос. «Ты предала своего возлюбленного, и теперь это твоя карма. Люди будут отвергать тебя, когда им плохо». Лиза постоянно была на связи с Галербахом и предлагала свою помощь хотя бы в виде диетического питания, чтобы она готовила, а Макс возил. Но бедняга побоялся, что Руслан, который и так на него злится за то, что проболтался, раскусит этот невинный обман и вообще запретит брату навещать себя. «Ты не поборолась, когда это было нужно», — продолжал холодный голос. «Так теперь найди в себе мужество признать, что бороться бесполезно. И, кстати, если уж на то пошло, переживать ты должна не о своем несостоявшемся замужестве, а о Руслане, потому что у тебя, похоже, негодование, что он тебя бросил, преобладает над сочувствием к его болезни». Лизе стало стыдно, и она невольно опустила взгляд на носки своих туфелек. Да, ей плохо и тяжело на душе. Она страдает от одиночества и от того, что счастье на минуту оказалось так близко, а она не успела его схватить. Но как бы то ни было, она может встать и пойти, куда хочет. А если увидит уходящий автобус, то погонится за ним. Сейчас она допьет кофе и заглянет в гостиный двор. И когда случайно набредет на отдел велосипедов, купит один и поедет, если вдруг придет такая блажь. А Руслан? Нет. У него изменилась вся жизнь от профессии до самых мелких мелочей. Теперь ему придется ценой огромных усилий добиваться того, что раньше было просто и естественно. Но ей, Лизе, на все эти трудности Руслана было наплевать. Единственное, что ее интересовало, это хочет ли он быть с ней или нет. Слишком много времени прошло с тех пор, как она была с Гришей, и некоторые очевидные вещи стали забываться. Например, то, что любимый человек — это не твое счастье, а тот, с кем ты делишь и счастье, и горе. Не нужно искать в другом то, что находится внутри тебя. Расплатившись, она пошла к выходу, сознавая каждое свое движение и думая, какое это благо — самостоятельно передвигаться. Будет, как будет. Если Руслану легче одному, то пусть. Вернувшись домой, Мстислав Юрьевич обнаружил, что у него гости. На узкой лавочке, которую строители неизвестно зачем соорудили возле его ворот, редком сидели мать и Наташины дети. Увидев его машину, мама встала с видом, не предвещающим ничего хорошего. Зиганшин поздоровался, загнал машину в гараж, а Найду на всякий случай посадил на цепь и впустил гостей. Когда он увидел, что мама жестом фокусника извлекла откуда-то большую дорожную сумку, сердце нехорошо ёкнуло. «Мстислав», — сказала она строго, — «я привезла тебе детей». «В смысле? В смысле, что я согласилась их принять на несколько дней?» «А теперь мне кажется, что всех вполне устраивает такое положение вещей». Зиганшин покосился на племянников, смирно стоящих тут же. Девочка постарше, очень похожая на Наташу, и мальчик, кажется, ему пять, с еще совсем детским, неоформившимся лицом. «Идите, ребята, погуляйте». Он легонько подтолкнул их. «Осмотритесь тут, вон с собачкой познакомьтесь. Найда, свои». Добрая Найда уже энергично махала хвостом, но Мстислав Юрьевич все же надел на нее намордник, потому что не слишком верил обещаниям детей не подходить к собаке ближе определенной черты. «Слушаю тебя», — повернулся он к матери, дежурно удивляясь ее моложавому и элегантному виду. «Почему так устроена жизнь, что эгоистичные и самовлюбленные женщины вроде его мамаши без труда находят себе мужей, которыми помыкают всю жизнь?» А такие, как Наташа, добрые, самоотверженные, умные, рыботящие, или остаются одни, или попадают в зависимость к какому-нибудь подонку? Наверняка не он один задается этим вопросом. Мстислав, я больше не могу о них заботиться. Но, мама, почему так резко? Зачем сваливаться, как снег, на голову? Потому что иначе это продолжалось бы бесконечно, усмехнулась мать. Ты все время просил бы меня еще недельку, еще денёк, потом учебный год, потом еще что-то, и они застряли бы у меня до совершеннолетия. Иногда, мой дорогой, нужно принимать непопулярные меры. Пусть я в твоих глазах злая мачеха и жестокая старуха, но мы послезавтра летим на Корфу с Виктором Тимофеевичем, и я не вижу повода отказываться от этой поездки. А смерть Наташи для тебя не повод? Спросил Зиганшин тихо, наблюдая, как дети пытаются наладить контакт с собакой, не заходя за линию, которую он им обозначил. А помнись, она мне не дочь, а дети не мои внуки. Слава богу, я выполнил свой долг перед девчонкой. Сначала закрывал глаза, что отец дает в ту семью больше, чем по алиментам, потом терпела Наташу в своем доме. Нет, больше, чем я сделал для нее, никто требовать не сможет. «Моей вины в том нет, что она родила двух детей неизвестно от кого. Так с какой стати я теперь должна отказываться от своих планов? Мы с Виктором Тимофеевичем уже не молоды. С одной стороны, нам тяжело смотреть за детьми, а с другой, если мы сейчас откажемся от поездки, кто знает, доживем ли до следующего года». «Ну, ты-то, положим, доживешь», — подумал Зиганшин мрачно. «Так что не надо взывать к моей совести». — продолжала мать. — Я могла вовсе их не брать к себе. Знаешь ли, неделя с детьми, только что потерявшими мать, это очень и очень непросто. Мы почти не спали, только успокаивали их, как могли. Я ни в чем тебя не упрекаю, просто они только к тебе привыкли, а ты их бросаешь. Вот я и говорю, непопулярные меры. Хорошо, Мстислав, скажи мне, у тебя есть четкий план? Не понял. Четкий план, куда их определить? «Если есть, поделись им со мной, чтобы я точно знала, сколько мне еще терпеть их в своем доме. Если я буду уверена, что такого-то числа приедет такая-то родственница из Зажопинска и заберет их к себе, или придет соцработник и определит в детский дом, или еще что-то абсолютно точно произойдет в определенное время, я оставлю их у себя и постараюсь перенести поездку, а если не получится, то отменю ее». Но если ты не даешь мне гарантий, то извини, дети остаются у тебя. И не надо, заметив, что он хочет возразить, мать поучительски подняла палец. Не надо говорить, что мне наплевать на этих детей. Ты об их судьбе вообще не думал. Сбагрил матери и решил, что прекрасно все устроилось. Мама, ну я что-нибудь придумаю. Найду хороший детский дом или действительно поищу родственников Наташи по материнской линии. До свидания, Мстислав. Детские вещи и документы ты найдешь в этой сумке. Всего хорошего не провожай. Мать вышла за ворота, зиганшин выскочил за ней и немного посмотрел, как ее легкая фигурка в классическом костюме и туфлях на шпильках быстро удаляется в сторону шоссе. Мама ни разу не обернулась, а неровная проселочная дорога с множеством луж и промоин нисколько не повредила ее легкой походке. Подхватив сумку, он открыл дверь и запустил детей в дом. «Надо накормить их ужином», — подумал Мстислав Юрьевич и распахнул холодильник. Пустота. Только две банки, стоявшие в дверце, одна с горчицей, вторая с хреном, издевательски звякнули в ответ. Хозяин усмехнулся. В хлебнице нашлась окаменевшая плюшка. Зиганшин задумчиво постучал ей по столу, а потом все-таки выбросил. Он питался в городе, завтракал, обедал и ужинал в кафе напротив отдела, а дома только пил чай. Но обычно в холодильнике болталась какая-нибудь колбаса и сыр, а в буфете шоколадка. Последнее же время совсем забросил хозяйство. Ладно, сегодня он как-нибудь продержится, картошки сварит, вроде в погребе еще была, а завтра как? Дети робко стояли в дверях, оглядывая непривычную деревенскую обстановку со смесью страха и любопытства. Зиганшин спросил, как они хотят поселиться, в одной комнате или по раздельности, и, услышав от девочки, что вместе, проводил их на второй этаж, где у него была оборудована так называемая гостевая спальня. Из-за паршивого характера хозяина, не любившего людей вообще и гостей в частности, комната никогда не использовалась по назначению, но стоявшие там две безликие кровати подходили детям как нельзя лучше. Располагайтесь буркнул он, забрасывая сумку в центр комнаты. Потом спустился вниз и включил чайник. Завтра ему надо на работу, а племянников куда девать? Те времена, когда первокласснику надевали на шею ленточку с ключом от квартиры, и он должен был сам прийти из школы, сам разогреть обед, сам его съесть, помыть посуду, прибраться в квартире, сделать уроки, а потом самостоятельно отправиться гулять и не сломать себе шею, На этом пункте родители особенно акцентировали внимание. Так вот, те благословенные времена давно миновали. Нынешние дети совсем другие. И по долгу службы Зиганшину приходилось видеть, какой вред они наносят себе и окружающим, будучи оставлены без надзора. В городской квартире еще можно принять меры безопасности. Но как уберечь ребят в частном доме, да еще в таком, где свободно распоряжается немецкая овчарка? Найда — умная и добрая собака. Но раз в жизни даже палка стреляет, и нет гарантии, что она не покусает детей. Наташа аттестовала своих детей как хулиганов, да и какими они еще могли расти у такой доброй матери. Сейчас горе прибило их, но как знать, что придет ребятам в голову, когда они останутся одни? С другой стороны, оставались же, когда Наташа уходила на дежурство. Или нет? Зиганшин поморщился. Его волновала не столько работа, сколько другая часть деятельности, никак не регламентируемая трудовым кодексом и даже порицаемая законом. Если хочешь наварить деньжат, должен быть доступен для клиентов и следить за подчиненными. Это основа бизнеса. Допустим, можно сейчас поехать в торговый центр, покормить племянников в кафе и купить готовой еды им на завтра – Потом в магазине игрушек набрать каких-нибудь штучек, чтобы они занялись ими и не совали от скуки свои носы куда не надо. Дом обесточить, газ выключить. Утром накормить горячим завтраком. Тогда ничего страшного не случится, если обед поедят холодный. А там он вернется. Найду, в принципе, можно взять с собой. Свои поймут, а всяким праздношатающимся можно втереть, что это служебная собака, совершающая в данный момент следственные действия. На самый крайний случай у соседей есть ключи от его калитки. Если дети окажутся невероятно одаренными и все же подожгут дом, пусть девочка позвонит соседу, тот прибежит, и выпустит их. Мстислав Юрьевич полез в чулан под лестницей, где у него хранились всякие спиртные напитки, и достал коньяк. Занести соседу и попросить, чтобы был на чеку. «Ну вот и отлично», — с удовлетворением подумал он, обтирая бутылку чистой тряпочкой. Из любого положения есть выход, надо только не опускать рук. Он уже открыл рот, чтобы позвать девочку обсудить с ней правила поведения, но вдруг сообразил, что не помнит, как ее зовут. Бедные дети, они только что потеряли мать и теперь должны привыкать к тому, что никому больше не нужны на этом свете. Сначала побыли у чужой женщины, которая выставила их, а родной дядя не скрывает, что племянники ему обуза, перекидывает их под наблюдение соседей и отваливает по своим делам, спасибо хоть на том, что о пропитании задумывается. Получается, он не любил Наташу, что ли? Пока она была жива и здорова, он радостно принимал ее любовь и нежность и считал, что прекрасно заботится о сестре, потому что возит ее в магазин. Но эти поездки ничего ему не стоили — Наоборот, когда наклевывался какой-нибудь дельце, он переносил или отменял встречу. Делал дорогие подарки, но не на последние же деньги. Кусок от себя не отрывал. Если меняется жизнь человека, которого ты любишь, и твоя жизнь должна измениться, иначе никак. Сейчас нужно побыть с племянниками. Это самое малое, что он может сделать для Наташи. А если бизнес пострадает, что ж, даже лучше — Видно будет, где у него слабые места. Наверстает потом, когда пристроит племянников. На службе пускай шаларь порулит. Почувствует вкус и бремя власти. Может быть, меньше будет критиковать начальника. По бизнесу кое-где Илина приглядит. Тут Зиганшин подумал, что можно было бы ее мобилизовать в няньки. Только чему хорошему дети научатся у бывшей проститутки? Он взял корзину и пошел в погреб за картошкой. Прошлогоднее, но вполне еще съедобное. Кроме того, на полке нашлись еще банка огурцов и несколько рыбных консервов, очевидно купленных на черный день и благополучно забытых. Зиганшин посмотрел, срок годности еще не вышел. Вот и прекрасно. Вырисовывается перспектива вполне сносного ужина, и ехать никуда не надо. А как зовут племянников, скоро выяснится. Они ж как-то обращаются друг к другу. Зиганшин сообразил что имена детей можно прекрасно посмотреть в их документах, и засмеялся. Прожженный мент, он должен был быстрее додуматься до этого.